Иногда я уже успевала надеть пальто, шапку, схватить хозяйственную сумку, уже потянула на себя входную дверь, но тут на пороге комнаты, высокий, непреклонный, возникаешь ты и, не тратя слов, прихлопываешь ладонью дверь, вынимаешь из моей руки пустую, со слипшимися боками и словно недоумевающую сумку, кидаешь к зеркалу, и, глядя на меня озорными глазами, принимаешься расстегивать на мне пуговицы, крючки, молнии и не очень-то ловко стаскивать с меня одежки. Я, дуреха бесхозяйственная, терплю и посмеиваюсь, хотя, впрочем, и сопротивляюсь, право сообщая тебе фальшиво озабоченным шепотом коронную новость разгорающегося дня. — У нас даже хлеба нет? Надо хлеба купить хотя бы? Нет и не надо. Безобразно, беспечно отзываешься ты в краткий миг между двумя поцелуями. И был абсолютно прав. К тому сроку, года через четыре, мы уже имели немалый опыт, как можно обходиться не только без хлеба, но и без денег на хлеб. Ну, а если их нет, и неоткуда взять? Гонорарий где-то там, в неведомых учрежденческих потайных лабиринтах застрял. А интеллигенту даже и голодному. Как-то лень лезть в горлу начальства с заточенным топором. Как-нибудь потом придумается что-нибудь. И добро бы нам было по двадцать, а то... Деньги, хлеб, какие пустяки, если у нас столько общего на двоих. Подушка, поставленная торчком, чтобы можно было не только лежать, но и читать лежа. Голова к голове. Одеяло, запутавшееся в пододеяльнике, избитое в ноги. Голубизна утреннего неба, особенно яркая, улыбчивая, в квадрате распахнутой форточки. Солнечный луч, пронзивший Алую створку тюльпана, Отчего высветились Тончайшие золотистые прожилки. Тюльпаны — это святое. Как и ландыш, ромашки, черемуха, сирень, Флоксы, розы, хризантемы, астры. Уж чего-чего. А твое мужское достоинство Требовало, чтобы моя глиняная ваза непременно держала за талию букет цветов соответствующих текущему времени года алые тюльпаны один цветок уже ослабил внутреннее юное напряжение уже треснуло по швам его продолговатая чашечка и очень скоро как это водится за тюльпанами тихо безропотно осыпется на нашей книге журналы, газеты, его атласные лепестки. И летучая печаль от того, что тюльпаны долго не живут, и наслаждение от крепкого, студенного запаха распускающихся тополей, и детский восторг от того, что тополя, если высунуть голову наружу и прислушаться, стреляют, выпрастывая очередную сережку из узелка почки. Все, все здесь наше общее и напополам, без обиды. Это наш будний день в раю. Мы безмолвствуем в райской тесноте и уюте затянувшегося райского объятия, когда и дыхание у нас одно на двоих, и сердце неделимое, только стучит чаще, отважнее, чем обычное. И райские птицы неутомимо звенят и высвистывают на разные голоса за окном. И райский трамвай дребезжит в какой-то лазоревой дали райским колокольчиком. О чем ты думаешь? О тебе, любимая? О нас? Какое счастье, что мы хоть и поздно, но нашли друг друга. А ты о чем? Я совсем наоборот. Я думаю, я никак не могу примириться. Почему? Почему тебя не было со мной рядом в 1900, ну, хотя бы в 49? -м? Что ты делал? Где был в 49, когда я уже была и ждала тебя? Но почему именно в 49? -м? И потом ты же тогда не знала, что я есть. Ты совсем-совсем ничего не понимаешь. Я знала, всегда знала, что ты есть. И ждала. Мне было шестнадцать. В сорок девятом, глупенькая моя родная, летом или зимой? Осенью. Собирал материал для сценария Тактагули тактагуле народном певце Киргизии. Ехал в газике. На его родину? В Кетментьюбе? Без меня? В какой-то Кетментьюбе? А я была? Ждала? Ты плачешь? Ну зачем же? Зачем? Зачем ты ехал в Кетментьюбе? Если я ждала тебя в России, в Среднерусской полосе, и мне было всего шестнадцать? Вот этого? Я боюсь больше всего. Приручил. И часто думаю, как же ты, если вдруг я не смей говорить такое, и целовать не смей. Я без тебя, чушь какая, пусть! Пусть ты ехал в б а дальше говори, говори, я мог бы лететь, но была нелетная погода. В сентябре в горах начало снегопада. Перевал на Талас закрыт. Перебирались на пароме через быструю горную реку, через множество перевалов. Шофер Кадыров был молод, любил петь, а еще больше говорить. По горам он несся быстро и уверенно, но это не от беспечности. Он знал историю дороги. Вот здесь упала машина в прошлом году, здесь. Полгода назад там шофера подстерег обвал. Знаешь, почему ты не мог погибнуть тогда? Вовсе не потому, что твой Кадыров был опытный шофер. Знаю. Я должен был прожить еще пятнадцать лет и поехать в командировку в Хабаровск и встретить там тебя, так? Так. Но ты слишком-слишком любишь свою Среднюю Азию. Люблю. Очень. Запах саксаула, который только разожгли. Утром, рано. Сизый дымок там, тут. Запах рос в вечерние сумерки. Перепрыгивал через трещины ледников на Памире. Карабкался по скалам Каратыгина, Дарваса. Молодой и красивый. И не мой. Не хочу больше слушать. Молчи. Радость моя. Чем же я виноват, что столько всего было в моей долгой-долгой жизни? Хочешь чаю? Намажу маслом хлеб. Не намажешь. Обними еще крепче. Почему? Нету масла. И хлеба, кстати, тоже нет. Ты же остановил меня на всем скаку? И теперь мы умрем с тобой с голоду, потому что и я не дам тебе сходить в магазин. И знай, всегда, вечно я буду не любить твою Среднюю Азию. И эти слова обязательно не взлюблю, хотя они звучат красиво. «Дар вас, каратегин. У меня нет другого выхода. Мне было шестнадцать, и я ждала тебя. Лежала в одуванчиках, глядела в небо и ждала, точно помню. Одна, без твоих рук, глаз, голоса. Небо, одуванчики и я. А ты где-то там, сам по себе. Не стыдно? Почему смеешься? Мне кажется, в последний раз я смеялся так когда-то в детстве. И вдруг сейчас, в возрасте короля Лира. Почему замолчал? Говори, говори. Когда я слышу твой голос, я умираю и воскресаю. Умираю и воскресаю. Счастье мое. Но о чем же говорить? О чем хочешь? Только поскорее, хотя бы о Лире. Говори, говори. А лире? Что ж, пожалуй, то, как он жил раньше, каким был королем, несущественно. Х, был бы он нам приятен в своей прошлой жизни, этот лир? Кто знает. Лир близок нам своим несчастьем, тем, как постепенно прозревает и осознает свои заблуждения. «Чай? Хлеб? Завтрак?» «Лир! Говори, говори!» «Лир Ярвита всегда преисполнен достоинства. Он везде сам, всегда единичен и удивительно непосредственен. Он соединяет в себе и старца, и ребенка, прожить такую огромную, сложную жизнь и сохранить в себе способность удивляться, удивительно само по себе. Но самое удивительное — это ты, родная моя, это твоя невероятная способность тосковать без причины, только потому, что где-то когда-то я шел по дороге без тебя, смешная. «Любимая, любимая!» «Ах, значит, смешная!» Рывком из твоих рук и нет меня. Уже наслаждаюсь обилием теплой, рушащейся на меня воды. Как вдруг замечаю сквозь частые, Блескучие стебли душевых струй. Ну да, ты стоишь рядом, молча, недвижимо, Но какой призывной нежностью сияют твои глаза? Или, может, тебя и нет совсем? Только кажешься. В самом деле, зачем я тебе, если только что были вместе? Сколько ж можно? Есть же дела, заботы, проблемы. Верно? Но как я смела усомниться в твоем великолепном, неистощимом безумии, Пренебрегая чистоколом тугих струй, ты обнимаешь меня, прижимая к вымокшей в миг белой рубашке, и целуешь, целуешь от макушки до пят. И я смеюсь, и смеющимся ртом ворошу волоски на твоем прекрасно грозном переносе. Потом, потом, когда наглая муха запросто разгуливает по моему носу, а у меня едва хватает сил, чтобы подуть на нее, я спрошу тебя, может, мы просто сумасшедшие? Меня имеешь в виду прежде всего. Но как я мог пренебречь свечением твоего тела сквозь высверки воды? А линии твоих еще таких юных плеч? А изгиб спины? Столько красоты сразу! И за что мне? Знаешь, еще какой способ есть, чтобы избавиться от этого наваждения? Собери все его вещи, все фотографии и выброси. чтобы не лезли в глаза, не травили. Нельзя же. В самом деле пятый год пошел. Иначе, ну, точно попадешь в психушку. Летний полдень. Пестро-золотисты от изобилия солнца, сияющего на траве, сквозь шатучие, разрывчатые лиственные тени. И кажется, будто каждая травинка, лист, березовая шалушинка, Даже мглистый лиловый провал дупла. Все улыбается и солнцу, и нам. Оттого мы придем медленно, больше для вида шевеля палками, Высокой породистой траве Мы вроде ищем грибы. Я приостанавливаюсь, чтобы глубже про запас вдохнуть в себя густой, Вкусный запах грибной прели, И заодно сковыриваю сосновой коры, расплавленную на солнце до медовой густоты каплю смолы. И Тут ли ты оборвал свой переливчатый, Высокий свист? Или чуть позже? Я не больно оглянулась. Ты стоишь и смотришь на меня. И так, словно во всем этом чудесном лесном царстве, Наконец-то нашел чему изумиться. Твое лицо вдруг искажает мученическое, плачущее выражение. Оно появляется у тебя в те редкие моменты, когда красота мгновения застает тебя как бы врасплох и ударяет в самое сердце. Например, например вдруг заволокло горизонт густовишневая контральта, молитвенно выпивающие слова старинного романса. «Дремлют плакучие ивы». Или Взовьются скрипки и закинут в поднебесье страстный, Голосистый напряженный аккорд. Или ты вдруг мимоходом прочел с раскрытой мною страницы Чернеет дорога приморского сада, Желтые свежи фонари. Хорошо. Ох, как хорошо лежать На размятой, теплой от солнца траве, если при этом голова ютится в большой, надежной раковине твоей ладони, а у виска покачивается голубой ленялый колокольчик. Хорошо заглядывать в твои близехонькие, смеющиеся глаза, обводить пальцем твои губы по сухому четкому контуру, зажимать зубами перламутровую пуговицу у ворота твоей белой непременно, и почти обязательно белой рубашки, и спрашивает лукаве, что это с тобой? Ни с того, ни с сего? И при этом радостно, самоуверенно знать, что каждая пуговица на твоей одежде, каждая складка, каждый шовчик, рубчик, нитка, даже вон то полузастиранное пятнышко от авторучки, все беззаветно мое, все для меня, и льнет ко мне, и оберегает, и благодарит. О, как-то распустил меня, однако, одурманил, заполнил собой своей неиссякаемой нежностью весь белый свет, и в конце концов подменил его, и я поверила, что да, меня настигла именно та вечная весна, о которой поется в песне. Но раз мне подарены Безвозвратно эти огромные зеленые глаза, переполненные лаской, и для меня звучит по-юношески пылкий, срывчатый голос. Какая ты, какая ты, самая красивая женщина на свете! Распустил, разнуздал и подарил абсолютную безоглядную свободу и независимость от людских перетолков в том числе от бегучей, коварно подмигивающей моды, от страха чего-то упустить, зачем гоняются все. Послушай, пробовали удивляться мои сердобольные родственники. Такая интересная женщина, а не ценишь себя нисколько. Ходишь все в одном и том же. Ковтенка, юбчонка, туфлишки, даже дико. Ни одного золотого или серебряного украшения. Чистая правда. Ни одного. Ни в ушах, ни на пальцах, ни на шее. Черная юбка, черные туфли с поперечными трещинами выше носка. Вообще пора на помойку. Волосами беру. У меня волос много. Я делаю пышную высокую прическу в три минуты с помощью четырех шпилек заколок. Такая прическа, я догадалась, способна отвлекать взгляды и от юбки ветеранши, и от заношенных туфель. Но, конечно, можно в конце концов и приукрасить себя, поднатужиться, и, к примеру, ни кеды купить сыну, не пальтишка дочки а ту же самую золотую цепочку, и повесить на шею, и ходить, мол, вон какая я имущая. А только зачем? Зачем? Если с первым утренним лучом загорается солнце и в твоих глазах, и взгляд их замирает на моем лице с тем самым недоверчивым изумлением, с каким разглядывал свои обольстительные сокровища скупой рыцарь. «Срезать волосы? Не модно, кто сказал. Эти мои красивые длинные волосы?» «Ты зарываешься лицом в мои лохмы? Мне щекотно, я тихонько посмеиваюсь, потом хочу, Потом вдруг, со всем отчаянием благодарности, от чего то почему-то замешанный на слезе, прижимаюсь к тебе. Или, или как дивно звучит время от времени твой голос, когда ты вдруг констатируешь. Любимая, какие у тебя красивые ноги, что может быть прекраснее, короткая узкая юбка и стройные ножки. Чудо мое! Так вот, где таилась погибель моя. Распустил, вознес до небес. Оказалось, я не просто была, ела, спала, кормила дочку грудью, подшивала сыну брюки, писала, наклонялась над тазом с бельем, причесывалась, набрасывала на стол скатерть, подметала, стирала тряпкой пыль, а мерцала и переливалась, светила и озаряла, обжигала и завораживала. Походя, не тратя слов, ты открыл мне, как надо понимать, древнюю притчу об Адаме и Еве, заставил поверить, что Бог воистину сотворил Еву из ребра Адама. Пока, значит, ее не увидел Адам, Ева знать не знала, ведать не ведала, до да чего ж она прекрасна, единственна и желанна. Всей мощью своей страсти и восторга Адама золотил, удорожил каждый ее взгляд, жест, линию тела, родинку, тень, полутень, и разбудил в Еве женщину. Одно не учел в упоительном великодушии любви, а как она, Ева, его потом, когда... Ну да, разбуженная Ева, быстренько обжившаяся в шелковом коконе заботливой праздничной нежности, уверовала, что так будет всегда, и прекрасные глаза Адама вечно будут сиять, склоняясь над ней. Все, все может случиться. Всякие катастрофы и катаклизмы вокруг, вплоть до нового всемирного потопа. Только Адам не устанет шептать ей в щеку, в волосы, куда придется, любимая, единственная, жизнь моя. И как же признаться, была ошеломлена Ева? когда однажды обнаружила, что ее Адам посмирнел, поутих, и прилежанием, прихлебывая кофе, почитывает по утрам газеты штук пять подряд, если не восемь, а Ева, сжигаемой лихорадкой тоски по былой азартной Адамовой любви, замерев в солнечном луче, смотрит. Смотрит на его опущенные ресницы. Но не вдруг, не вдруг. Произошло самое страшное, решила оскорбленная, обиженная, безрассудная Ева. Это ведь только со стороны казалось, будто она уж такая деловая, пишет и пишет, романы издает. Представьте себе, а иным казалось, что заодно с издаваемыми романами она те еще романчики крутит на стороне. — А как же иначе? — соображали самые умные. — Такая молодая, все при всем, а он настолько ее старше. — Произошло самое страшное, — твердила Ева помертвевшими губами. Оказывается, вечной любви не бывает. Оказывается, Адам не может любить тысячу лет подряд. Оказывается, даже такая сумасшедшая Адамова любовь обуздывается временем. Выдыхается, тускнеет. Нет, нет. Адам продолжал называть Еву любимой, родной и целовал и обнимал. И цветы не забывал вставить в ее узкогорлую глиняную вазу. Но Ева-то уже знала, что такое будний день в раю, и тускловатый, обыкновенный будень ее никак не мог радовать. Однажды она, оскорбленная сама за себя, взбунтовалась и пошла в свет, чтобы взять и найти такого человека. Который бы раз и перечеркнула дама, с кем-то Плутовски беспечно поболтала, с кем-то над чем-то посмеялась, и все зорко, прилежно всматривалась, искала, пока не догадалась, что ищет высокого, худощавого, В белой рубашке с незастегнутым воротом, с зелеными сияющими глазами и, чтоб непременно, черные брови сходились на переносице. Наивная она предполагала, что любовь, эту сладчайшую отраву, можно все-таки расхлестать, притоптать, как костер если употребить упрямство и волю. Но в конце концов догадывается, что любовь, если это любовь, живет сама по себе, подчиняется собственным законам и прихотям, и сладу с ней нет, даже если выглядит со стороны как помешательство. Впрочем, вполне возможно, что это и есть какой-то вид чисто женского помешательства, Должно быть в тысячу раз легче тем женщинам, которые не побывали в раю и не знают. Столько, чего не знают бедные. Самое страшное, самое страшное, думала я изо дня в день, ничуть не смиряясь с потерей, отчасти презирая себя за такое наивное безутешное отчаяние, и всякий раз со смертельной тоской целовала, обнимала тебя на перроне ночного вокзала. — Ну что ты, что ты? — недоумевал и досадовал ты. — Я же всего на неделю. Арбуз привезу. Вагон за вагоном все быстрее, бездушнее проплывают мимо платформы, а я все стою. Все жду чего-то, недоумевая, до срыва дыхания. Почему ты там, и тебя уносит от меня какая-то недобрая воля, а я здесь, одна денёшенька.